На следующий день Данте снова ехал в машине, но на этот раз гораздо медленнее, словно сомневался, стоит ли ему вообще ехать. Это было совершеннейшее безумие – делать то, что пришло ему в голову ночью, пока он боролся с бессонницей. Но все равно направлялся туда. Когда он приехал, было уже позднее утро, и три коттеджа выглядели до смешного красиво в ярком солнечном свете со своими белыми чистоколами и палисадниками, полными цветов. Его взгляд остановился на том месте, где он вчера вечером высадил свою незваную пассажирку. Неудивительно, что он не может перестать о ней думать. Он почувствовал, как эти мысли снова закружились в его голове, и усилием воли заставил себя сконцентрироваться. Сейчас было время для холодной, рациональной практичности. Выражение лица Данте еще более напряглось, а рот скривился. Да, он был сумасшедшим. Конечно, так оно и было. Но тут уже ничего не поделаешь. Время имело решающее значение. Ему нужно во всем разобраться и быстро. Он остановил машину у дальнего коттеджа. Неподалеку заметил старинный паб, еще несколько симпатичных домиков, средневековую церковь и небольшой деревенский магазин. Все было очень красиво и очень типично для сельской Англии. Он понимал, насколько эта местность будет привлекательной для отдыхающих и насколько выгодной сдача коттеджей в аренду. В высокий сезон можно будет заработать хорошие деньги. Проблема заключалась в том, что здесь не оставалось места для постоянных жителей. Когда Данте вышел из машины, на улице никого не было. Он сделал глубокий вдох, Распахнул садовую калитку и в два коротких шага оказался перед зеленой дверью. Подняв руку, он резко постучал молоточком. Пришло время испытать свою судьбу. Однако это было просто безумие.